Глава пятая Старик сидел за столом, закутанный в тёплый плед. «В принципе, даже не воняет», — хмыкнул Руди, поглядывая на Ларса. «Баня творит чудеса», — кивнул Ари. Рапучитель недовольно вздохнул и, отхлебнув отвара из кружки, спросил. «Кто-нибудь проверял вас на объём силы?» «Нет, конечно», — пожал плечами парень. «В церкви этим никто не занимается». «Даже в Ордене?» «Мы в городе толком никогда не были», — вздохнул Руди. «Когда прибыли, толком не отдохнули и снова на задание». «Понятно», — задумчиво пробормотал Ларс. «И какая у вас цель?» «Научиться магии», — пожал плечами парень. «Зачем?» Ари открыл было рот, но задумался. Он взглянул на Руди и на ми сидевших рядом. «Я хочу научиться магии, чтобы...» чтобы помогать людям и нести свет. Старик сморщился и хотел было открыть рот, но тот же его закрыл, вспомнив, как Руди врезал доску ему по голове. «Я хочу быть рядом с ним», — отозвалась девушка. «С живым. Если что-то пойдет не так, то я хочу иметь возможность помочь ему». Ларс перевел взгляд на Руди. «А мне просто с ними весело!» Развел руками он, но, заметив, как изменился взгляд раба учителя вздохнул и добавил. «Ладно, хоть и бить тебя доской по голове весело, но... Хочется места под солнцем, теплого и уютного, но такие места заняты. Надо быть хорошим магом, чтобы жить так, как тебе хочется. Сильным, умелым. Но в первую очередь нам нужно научиться биться. По-настоящему, чтобы не умереть от удара недоучки». «Лучший способ не сдохнуть от простой стихийной стрелы...» прихлопнуть противника до того, как он решит ее использовать, — проворчал Ларс. — Но вашу мысль я понял. Старик поежился и снова отхлебнул отвара. — Если бы ты не повторил тот прием дважды, то я бы подумал, что с туалетом вышла случайность. Вам же недоумкам не пришло в голову дозировать силу? — Деда, тут доски нет, но я и табуретом могу тебя по голове шваркнуть, — подмигнул старик уруди Тот втянул голову в плечи и продолжил уже более спокойным тоном. — Заклинание стихийного удара, несмотря на свою примитивность, имеет много параметров. Параллелепипед, кубик, можно вытягивать, круглую дырку на грани регулировать по диаметру, пирамидку вращать и так далее. — Зачем? — тут же нахмурилась Нами. — ми Это регулирует плотность удара, его протяженность и эффекты. Если сделать внутреннюю полость маленькой, округлую дырку узкой и длинной, то получится длинный, мощный луч. Им можно пробивать магическую защиту. Ладно, не пробивать, но создавать огромное напряжение на ограниченном участке. «Просто играя объемом нары внутри?» – уточнил Руди. «Да». «Это простейший стихийный удар», — кивнул Ларс. «Почему вы не научите нас заклинанием спросил Ларри. снек рассказывал про заклинания, которые надо произносить. «Потому что это чушь!» — хмыкнул Ларс. «Как и магия жестов. Мысль! Мысль — самый быстрый и четкий способ создавать магию. Слова ограничены по объему силы, которую вы можете в него вложить». — Жест ограничен в скорости. Мысль — нет. Можешь вкладывать в нее сколько угодно силы. — Я с помощью молитв, — начал было парень Молитвы — это отдельно, — покачал головой Ларс. — Я не силен в магии церкви, но результаты у них печальные. Что в скорости, что в силе. Ари хмыкнул. — Какая твоя стихия? — спросила Нами, внимательно слушающая учителя раба. «Никакая!» — фыркнул старичок. «Я отказался от стихий больше двадцати лет назад». «Отказался?» «Все одаренные привязаны к стихии, но лишь немногим дано выйти из порочного круга». Ларс поднял руку с растопыренными пальцами. На каждом из них возникло по шарику, созданному из стихии. По одному на каждую стихию, кроме света. «Да, я не могу чувствовать стихии так, как чувствуют их другие маги. Да, я не могу призывать ее использовать стихию как усиление моих заклинаний». «Усиление?» – нахмурился Ари. «В море маги воды чувствуют себя на порядок лучше. Думаю, не надо объяснять почему. Я лишён этого преимущества, но я же лишён всех недостатков». «Каких?» Тот же мак воды будет в полной заднице, если ему придется сражаться в пустыне. «Деда, а те штуки, которыми ты пулял нас, почему они прозрачные? Это был воздух? Хватит называть меня деда! Это была чистая сила. Она не относится к стихии». Руди задумчиво замолчал, а слово взял Ари. «Ты говорил про контроль силы», — произнес парень. «Что это значит?» «Это значит, что человек умеет дозировать и управлять своей силой», — пояснил Ларс, но, заметив непонимание на лице собеседника, тут же пояснил. «Если бы ты умел контролировать свою силу, то просто бы постучал силой по доскам туалета, а не...» «Не заставил бы его обделаться», — хохотнул Руди. «Контроль очень важен», — поджав губы, ответил старичок. «Именно он помогает создавать заклинания, тратя очень небольшое количество силы. И именно он может сделать заклинание сильнее и мощнее». «Куда ему мощнее, деда?» — хмыкнул воришка. «Если бы он занимался контролем хотя бы мизинцем, то ни меня, ни одной доски в том туалете не осталось бы», — хмыкнул Ларс. Чтобы там ни плели в академии свадии про целостность и неразрывность заклинаний, чтобы не толдычили в бравии про плотность энергетических структур, все это не имеет значения, если ты не контролируешь силу. И как этот контроль изучать? хмурясь, спросила Нами. Не изучать, а тренировать, фыркнул старичок. «Приемов масса Но, на мой взгляд, самый эффективный метод с практическим уклоном. «Силой бахать, деда!» — тут же оживился орудие. «Хватит называть меня деда!» «И да, силой!» — кивнул Ларс. «Но не бахать!» Старик взял в руку кусок хлеба и разделил его на три части, отдав каждому по куску. «Попробуйте наполнить хлеб силой, но не так, чтобы с него конденсат тьмы тек, или он сиял, как новое светило» а чтобы от него едва заметно фонило вашей силой. — Слушай, а если я переполню хлеб силой, он прорастет? — задумчиво уставился на хлеб воришка. — Ты идиот! — посмотрел на него Ларс и со злостью спросил. — Как он прорастет? Семена давно мертвы и зажарены в печи. Заметив довольную улыбку Руди, он тут же осекся и втянул голову в плечи. — Он плесенью покроется. Хлеб с дрожжами выпекает, чтобы пышный был. «Вот эти дрожжи на нем и прорастут!» Ари тем временем попробовал сделать указанное, однако его хлеб резко вспыхнул ярким белоснежным светом, после чего осыпался крошками на стол. У нами результат был похожим, но вместо вспышки хлеб окутался тьмой, в которой просто растворился и бесформенным куском сполз из рук. «Чтоб мне до конца жизни сорокуский интегралы решать!» пробормотал Лар себе под нос, глядя на результаты работы учеников. — Судьба умеет шутить, когда просишь ее о достойных учениках. — Деда, а ты молил ее о учениках? — тут же спросил Руди. Его кусок хлеба моментально покрылся плесенью, которая принялась окутывать хлеб, и переползла на его пальцы. Руди тут же выбросил кусок на пол. — Когда-то я просил судьбу послать достаточно сильного ученика, чтобы не мучиться с развитием его дара, — пробормотал Ларс, недовольно сложив руки на груди. И она услышала мои молитвы, но, как всегда, не забыла нагадить в бокал с молодым свадийским вином. «О чем ты?» — хмурясь спросил Ари. «О том, что силы у вас выдающиеся, а вот мозгов нет от слова совсем». «Деда, не зарывайся!» — тут же пробормотал воришка, наблюдая, как плесень расползается по полу. Под его пристальным взглядом хлеб, окутанный светло-зеленой плесенью, начал двигаться. «Слушай, по-моему, этот хлеб собирается сбежать». «От такого дуболома, как ты? Неудивительно! Я бы тоже свалил, да вот...» — проворчал Ларс и щелкнул пальцем по ошейнику. «Угораздило, как говорится». Ари взглянул на Нами, а затем на Руди, а потом уставился на раба-учителя. «Знаешь, я думаю, что мы сможем вернуть тебе свободу», — произнес парень. — Сразу после того, как ты решишь, что мы стали достойными учениками и полноценными магами?» Ларс недовольно хмыкнул и, не отводя взгляда, ответил. — Я почему-то уверен, что я быстрее от старости сдохну, чем вы станете достойными учениками. — Да ладно тебе, деда! Мечтал ведь о учениках. Темный, светлый и я? — Особенно ты! — буркнул маг. — Если с этими я еще знаю, что делать! то тебя по-хорошему надо придушить, чтобы сам не мучился и других не мучил». «Деда!» — протянул Руди, отчего Ларс непроизвольно сжался. Ари заглянул в пустую кружку с отваром, а потом протянул ее Руди, который тоже уже допил свой. «Руди, нальешь еще?» Воришка поднялся и потопал кочегу, а Ари нагнулся к старику и тихо прошептал. «Я разрешаю вам мстить, Руди!» только без члена вредительства и урона нашим целям». Старик молча выслушал парня, взглянул на объект разговора и замер с каменным лицом, словно это его совершенно не интересует. «Секунда. Вторая». И на его лице медленно, неторопливо возникла легкая, едва заметная улыбка. «Объясни еще раз», — уже громко обратился Ари к Ларсу. «Нам надо силы в хлеб засунуть, но только чуть-чуть, так?» «Не обязательно в хлеб» кивнул раб учитель можно использовать даже камни вдоль дороги хлеб просто лучше всего реагирует на силу и в этом весь контроль уточнила нами накачивать что нибудь силой но чуть чуть это первый этап покачал головой ларс самый простой которому одаренных учат с детства а сколько этих этапов спросил подошедший с кружкой руди «Я на двести шестидесятом, но это я. Средней руки маг может рассчитывать на восьмидесятый. Редко кто из магов берет сотый». Ари взял деревянную ложку, лежавшую на столе в миске, и уставился на нее. «Наполнить силой!» Пробарматалон старается сосредоточиться. «Только чуть-чуть». Ларс сморщился от свечения и хмыкнул, обнаружив потрескавшийся столовый прибор. «Да, работы предстоит очень много!» «Ларс!» — крикнул Ари, глядя на поля, расположившиеся вдоль ручья. «А ты знаешь, как сделать так, чтобы на полях был хороший урожай?» Задумавшийся старичок обернулся к парню. «В теории, да, но этим вопросом никто не занимался». «Почему?» «Потому что дешевле нанять возницы мужиков с лопатами, которые навозят коровьего дерьма и раскидают по полю, чем нанимать для этого мага». «А если...» «Если чисто из интереса», — спросил Ари и почесал голову. «Может, жизнью поля наполнить?» «В теории можно пробовать что угодно, но это глупость», — фыркнул учитель-раб. «Жизнь будет для всех, и для сорняков, и для болезней культур». И для вредителей. Представляешь, тлю размером с кулак. Тогда смертью землю обработать, — выдала идею Нами, — чтобы всех паразитов и сорняков вывести. Ага, и заодно уничтожить плодородный слой, — проворчал Ларс. В почве живут много мелких живых организмов, которые дают пищи культуре. Где-то их больше, там урожай выше. Где-то их меньше. После нескольких секунд раздумий Ари спросил, «А как бы ты подошел к этому? Что бы делал, если бы была такая нужда?» «Если бы у меня была нужда, то я бы купил зерна в Бравии. Но если нет, то...» Тут старичок задумался и осмотрел поля вокруг. Караван шел по укатанной дороге, и, несмотря на то, что небо было серым и пасмурным, виды вокруг были прекрасные. Я бы взялся за саму культуру, — кивнул в итоге Ларс. Да, думаю, работать надо было бы с ней. Это как? Менять землю глупо. Земля есть земля. Слишком много у нее параметров, чтобы вычислять, что добавить или убавить. А вот не урожай от заморозков или жары — это большая проблема. Чтобы увеличить урожай, надо, чтобы он не погибал от катаклизмов то есть с помощью магии и накачкой посевного зерна можно добиться постоянного урожая, которому будет не страшен холод, засуха или град». «Интересно», — пробормотал парень и взглянул на руку, в которой лежал камень. Он снова наполнил тот силой. В этот раз он не был похож на упавшую с неба звезду, но все еще ярко светился, отчего Ари только сморщился. «Это хотя бы какой-то прогресс», — пожал плечами Ларс. «Второй день тренировок! Я бы даже сказал, что отличный!» «Вот же!» – донесся недовольный возглас Нами. Парень, сидевший на телеге, обернулся к девушке и обнаружил ту с расстроенной миной. Ее камень полностью поглотила тьма, отчего тот так же, как и хлеб, превратился в густой склизкий комок тьмы. Девушка сбросила его на дорогу и взглянула на возлюбленного, перед которым еще лежало пять камней. «Держи!» Улыбнулся Ари, передав ей камень. «Для тьмы лучше подходит стекло», — кивнул Ларс. «Многие материалы чистая тьма при таких концентрациях просто растворяет». Парень выкинул светящийся камень в траву у дороги и спросил. «А почему Нами не может наполнять камень после того, как я его светом наполню?» «А почему ты не можешь налить в кружку эль, если в ней уже доверху вина?» — съязвил старик. «Так она ведь полная!» — пожал плечами парень, а затем задумчиво уставился на камень. «Кажется, я понял». «Помимо этого есть еще один важный момент. Ваши стихии — протагонисты. Ты помнишь об индукции?» «Помню», — кивнул парень. «Получается, если мы будем вместе воздействовать на камень, он окутается туманом?» «Для начала он шарахнет так, что будет хорошо, если останешься с глазами. А потом, да, потом будет много тумана». «Лять!» Ария обернулся на соседнюю телегу, где расположился Руди. Для своих тренировок он использовал не камни, а ветки довольно колючего кустарника по совету Ларса. При каждой попытке наполнить эти ветки, они резко пускали несколько ростков. Выпускали листья и образовывали новые шипы, которыми Руди успешно ранил руки и матерился. Более того, ростки тут же покрывались корой и пускали новые молодые побеги. В итоге за несколько секунд в руках воришки образовывался огромный куст, который еще надо было выкинуть подальше от дороги. «Можно ведь было взять другой куст, так?» — улыбнулся Ари, наблюдая, как ругается друг и пытается выкинуть колючий куст подальше. «Да, но так, по-моему, даже эффективнее!» – кивнул Ларс и довольно улыбнулся. «Ну и на душе приятно!» Дорога повернула и вышла к небольшому озеру. От нее шла небольшая тропа к поляне, на которой виднелись следы стоянки. Впереди на головной телеге послышался спор между Максом и торговцем. Наемник был за то, чтобы заночевать тут, а торговец ворчал и пытался ехать дальше, аргументируя затратность лишнего дня пути. «Есть уже охота!» – вздохнул Ари, наблюдая за прениями охраны и хозяина товара. «Да, поесть было бы неплохо!» – кивнула Нами. Словно повинуясь мыслям начинающих магов, торговец пасовал в споре, и караван двинулся к месту стоянки. Телеги втягивались на поляну, выстраивались полукруг и готовились к ночлегу. Наемники тут же организовали готовку еды на свой отряд отдельно от торговцев. Засуетились молодые воины, отправляясь к ближайшему лесу за дровами. Ларс был один из магов, отправившихся с воинами к лесу. И дело тут было не в дровах. Маг элементарно не мог себе позволить справлять нужду на людях, поэтому постоянно отходил к кустам. Пока воины собирали хворост и искали валежник, старичок забрался в один из кустов, задрал мантию и облегченно выдохнул под журчание. «Добрый вечер, коллега!» – раздался голос. Старик поднял взгляд и обнаружил перед собой молодого мужчину с яркими голубыми глазами. После этого он опустил взгляд и понял, что мочится на его сапог. «Хотел бы сказать, что это не специально и случайность, но не буду», — заявил он, закончив свое дело. «Вижу, ты в затруднительном положении, Ларс», — стряхнув сапогом, произнес собеседник. «Я? У меня не бывает затруднительных положений!» — хмыкнул старичок. «Я тоже так сначала подумал, но, заметив ошейник на твоей шее, на секунду усомнился». Без малейшей тени эмоций опроверг собеседник. «Да? Зря! Что тебе тут надо, Гюш?» «Я тут за головами трех этих одаренных», — пояснил он и тут же добавил. «Не волнуйся. Я сделаю все быстро и четко. Твоя жизнь в безопасности». Ларс поджал губы, оглянулся назад, где караван устраивался на ночлег, и задумчиво пожевал губами. — Я позаботился о тебе, — добавил незнакомец и достал тонкую блестящую полоску металла. — Это даст десяток секунд на блокировку ошейника. — Десять секунд — это очень много, — пробормотал он, принимая в руки артефакт. — Достаточно, чтобы закрыть этот контракт, — кивнул Гюш. — Не волнуйся. Я сделаю все это быстро.